Глава седьмая Ацетики и терои ожидаемо, хоть и явно нехотя, соглашаются с моим ультиматумом, и у меня появляется возможность выдохнуть. Ну, как выдохнуть? Скажем так, я могу позволить себе иногда почесываться и ходить в туалет без секундомера, а вот есть не на бегу, пока не выходят. И освободившись минуты, я возвращаюсь к мыслям, которые я думал во время своего длинного двухнедельного перелёта с Абдулканом Рахманом. Эх, какое блаженное было время. Есть спать, читать, гладить белки на и пялиться в экраны. Если это не рай, то я не знаю, как вам угодить. Мысли мои текли тогда и сейчас текут следующим образом. В игру, которая имитирует с космическую станцию, играть можно бесконечно. Надстраивать новые модули, разрешать мелкие неурядицы, открывать все новые и новые квесты, повышать свою репутацию до заоблачных величин и накачиваться финансами, вплоть до того, чтобы все мелкие расы этой вселенной, ну, например, те же омикро или технологически отстающие превосходные, Добровольно пошли под мою руку и признали меня своим господином и повелителем. А что? Достойный финал для хорошей игры, я бы непременно так сделал. Но в реальности ничего не выйдет. В реальности станция создана не для меня и не для других игроков, которые просто так в неё играют, а для вполне определённых нужд. Нужды эти были прописаны ещё в лоре игры, куда их скопировали прямо из сведений, переданных инопланетными заказчиками. По дороге сюда я эту информацию у себя в голове освежил. В общем, около 40 лет назад в галактике случилась катастрофа. Взрыв сверхновой, который то ли не преддогадали вовремя, то ли не дооценили его серьёзность. В результате несколько населённых планет были уничтожены под частую, в смысле, уничтожено всё живое на них. А заодно и на кораблях, космических станциях и прочих объектах. которым не повезло оказаться в том секторе пространства. Погибла даже метрополия парящих, забавного нароца, похожего на феечек, что тут же выкинуло их из статуса одной из самых развитых рас в галактике, превратив в бедных родственников. Всё это произвело на развитые расы удручающее и очень сильное впечатление. Что если в следующий раз, рассуждали они, Взрыв сверхновой будет настолько мощным, что уничтожит всю жизнь в целом участке рукава галактики. Ведь все известные разумные расы, хоть по собственным меркам находятся далеко друг от друга, на деле расположились в рукаве довольно компактно и не слишком отличаются друг от друга возрастом. Почему так произошло, есть несколько интересных теорий, но углубляться в них я пока не хочу. Тогда эти расы создали межзвёздное содружество с одной единственной целью застраховаться от полного вымирания. Для этого решили они необходимо построить корабль, способный отправиться в соседнюю рукав галактики прямо через межгалактическое пространство и подобрать для него экипаж, который сможет там основать жизнеспособную колонию. Такой заковыристый способ вместо привычной ползущей экспансии от звезды к звезде вдоль рукава был выбран для того, чтобы не загнать самих себя в ловушку неизвестности. Ведь пространство вокруг обитаемой зоны Расс содружества было уже более-менее изучено, и, соответственно, в соседней зоне с той же звёздной плотностью стоит ожидать схожих условий. Тогда как продвижение вдоль по рукаву на то же условно-пульсарообразное расстояние неминуемо приведет в участок либо с большей плотностью, ближе к центру, с его гигантской черной дырой и прочими перетрубациями, либо с меньшей, а там может быть на порядке меньше подходящих планет. И вот тут возникли сложности. Дело в том, что путешествие в межгалактическом пространстве пока рассчитано только теоретически. Практически были попытки преодолеть его через найденные здесь аномалии, но из отправившихся никто не вернулся. Может быть, только пока. Согласно некоторым теоретическим выкладкам, покорение таких огромных пустых пространств всё-таки не может быть мгновенным и потребует от путешественников несколько лет или десятков лет, или ещё больше. Вторая сложность логистическая. Связь на таком расстоянии будет невозможна или очень сложна. Наладить регулярное сообщение тоже будет очень трудно и дорого. Поэтому будущим колонистам придётся не только уходить в неизвестность, но и делать это в условиях полной автономии. Было рассчитано, что если вы не хотите обречь колонистов на деградацию и последующий постепенный подъём до технологических вершин без гарантированного выживания, конечно же, то на колонизацию нужно отправить не просто один корабль, а целый летучий город-государство с замкнутыми технологическими цепочками, способный обеспечить себя сырьем и воспроизвести нужную школу. Ну и разумеется, такой корабль-город должен быть населен большим количеством разумных, чтобы избежать вырождения. Быстро выяснилось, что такой проект ни одной расе в одиночку не под силу. Или под силу, но все хотят сэкономить. И было решено попробовать ради такого дела объединиться. А поскольку сотрудничать инопланетяне между собой категорически не умели, не зачем им было этому учиться до сих пор. Они для начала выстроили станцию Узел. Ещё точнее, первый прототип станции Узел, который в итоге был взорван, не проработав и несколько месяцев. Потом был второй прототип, и наконец третий, чьим гордым капитаном я ныне являюсь. К этому времени из первоначальных 15 спонсоров проекта осталось всего шестеро, а руководство станции решили отдать и скину. Официально, потому что живой человек не может быть абсолютно беспристрастен и неизбежно начнёт выказывать предпочтение своей расе. Неофициально, потому что не нашли идиота, согласного занять этот пост и способного при этом поладить с теми немногими энтузиастами, которые тащили и тащат на себе всю сложную экосистему станции. Среди последних, кстати, Имесбри, Инерсрал и, и, и Норье. Это в этой скине землянам и поручили обучить. Остальное достояние истории, в том числе и моей личной истории. Ну вот так или иначе у станции Узел есть вполне конкретная цель. Даже если основатели межзвёздного содружества, занятые постоянными дрязгами и перепиливанием скудных общественных фондов, уже особенно и не верят, что она будет достигнута, да и не хотят уже особенно достигать, ведь у страхов есть свойство забываться. Однако вне этой цели станция не имеет смысла, и вдвойне она не имеет смысла, если все её арендаторы в своих модулях занимаются какими-то своими бизнесами или внутренними разборками. С этим нужно что-то делать. Хорошая мысль, пока ты лениво добираешь что до своей цели. Но ей не достаёт конкретики. Что именно делать вот вопрос. В идеале было бы неплохо создать какой-то общий проект, типа выведения личинок зог. Недаром за него давали так много баллов. Но никаких личинок зог на деле не существует. Их выдумали земные сценаристы. А вот ещё одна моя идея с конкурсом для владельцев кафе и ресторанов вполне пришла сискину и команде станции по вкусу. И не удивительно, ведь он тогда изменил для меня условия в игре именно затем, чтобы я решил возникшую в реальности проблему. Станция не может нормально развиваться без паспуда, доступного всем расам, ну или хотя бы большинству. Не задолго до бегства их скина, они как раз запустили подготовку этого соревнования. В реальности, разумеется, это занимает больше времени, чем в игре. Так что я всё же имею шанс посмотреть на то, на что мне не удалось полюбоваться в игре. Может быть, я даже в жюри войду. Посмотрим, если время будет. И всё же еда, подходящая для разных видов разумных, это важно, но не единственный залог совместной деятельности. Есть и более насущные аспекты, чтобы обсудить их. Я звоню Вергаасу. «Найдется минутка?» «Да, как раз заскочил на пару мелких воришек, страх нагонять». «Мне в твой кабинет подойти или так перетрем?» Вергаас и Нурье как-то сразу начали обращаться ко мне на «ты», и я ничего не имею против. «Лучше подойди», — говорю я, разговорщик отливый. Так что Вергааса я встречаю в своем кабинете, сидя за столом. На столе передо мной сидит Белкин и млеет перед моими поглаживаниями в лучших традициях беседы, которую я собираюсь вести. Межзвёздная мафия, удивлённо спрашивает Вергас в ответ на моё выступление. Ну да, отвечаю я. Понятно, что для игры вы многое упростили. Но вот такой структуры в реальности есть, чему получится. Ну хотя бы Они организовали множество разумных для ведения совместной деятельности. Пусть трижды незаконны. Должны быть какие-то приёмы, не только насильственные. Чисто административные тоже или там психологические, которые мы можем перенять. Не может их не быть. Да, интересная мысль. Можно было бы получиться, кивает задумчиво Вергас. Если бы такая структура существовала. Что? Слегка офигею я. А зачем её тогда включили в игру? А зачем её тогда включили в игру? Да так, что пришлось с тебя целого непися делать. Вергас хмыкает. А затем, чтобы Искин отработал навыки незаконного взаимодействия и методы работы с этически неоднозначными ситуациями. Ну это, выражаясь по-научному. Ты Мигранс спроси, она тебе лучше объяснит. Наигран Это та самая постаревшая Цуишели, которую я видел на заседании. На самом деле она старший социолог проекта и очень многим в него вложилась. Юная преступница Цуишели, разработанная ею непись. И иногда аватар. Для проверки психологической зрелости испытателей из кино. Что бы это ни значило. А Мейгран — еще один аватар, где она с другим обликом, но под собственным именем решила испытать лично меня во время... «Недоброй памяти ритуала плодородия». Как и ее аватар, с того празднества Мейгран не молода, но очень хороша собой и занимает высокое положение в обществе 3.14. «И спрошу», — говорю я. «Она у меня следующая на очереди». «Ну, через одну». «Прямо после тебя хочу поговорить с доктором Сонг». «Кто это?» — удивляется Вергас. «Это ее псевдоним был в игре». То есть, у её функции. Так-то у неё имени нет. У гнор ведь их не бывает. Погоди, сейчас посмотрю, как её тут называют. Тянусь, чтобы открыть у себя на пульте в столе платёжную ведомость, где перечислены все сотрудники станции, от меня, Нирса Брея и Норье до последнего оператора роботов-уборщиков. Кто такие гнор? Тем временем продолжает выискивать Вргас. Мне хочется сказать что-то типа Кенчай тупить или кенчай разыгрывать новичка? Это у вас типа инициация, что ли? Но тут до меня доходит. Если в реале нет мафии и вообще никаких сомнительных институтов, значит, единую медслужбу тоже земные специалисты придумали? Обречённо спрашиваю я. А они придумали вам единую медицинскую службу? Восхищается Вергас. Да. Нам было бы куда проще, если бы такая существовала. Вы, у нас есть столько сервис поиска нужных специалистов. Не бывает таких врачей, которые лечили бы все расы. Ну да, думаю я. Ведь даже чтобы научиться лечить одну расу, нужно учиться всю жизнь. А мне маграммы Уайта это всё-таки выдумка. Даже Тараи с своими телепатическими передатчиками не умеют делать ничего подобного. я узнавал. Впрочем, я слышал мнение, что на врача и учатся так долго вовсе не потому, что профессия такая сложная и ответственная, хотя и это тоже. А потому что медицина на земле даже в 21 веке ещё в зачаточном состоянии. Много о своём организме мы просто не знаем. Даже единой понятной терминологии биология и биохимия так и не выработали. Если бы мы разбирались в наших телах, Хотя бы так же, как в механизмах, то врачей учили бы не дольше, чем инженеров или вообще механиников. Почему бы не предположить, что у инопланетян медицина наконец дошла до этого уровня? Ведь у нас механики разбираются не только в каком-то одном типе механизмов, да и ветеринары вполне себе лечат разные виды, хотя спрос с них и меньше. Так что не такая уж далёкая от реальности фантазия у наших разработчиков. Но тут уж галимая имха. Понятно. Стой, погоди. Припоминаю. Морщит лоб Доргас. Я же видел эту вашу игру. Врачём у вас было такое четыре ноги, как у хищного насекомого, двигается как робот-убийца, белое, жуткое. Довольно точное описание, Гнор, хотя в от отсугиру это слышать странно. Ещё бы от сетек на их жуткий облик пожаловался. Вроде того, сдержанно говорю я. Но мне она нравилась. Чувство юмора у неё было отличное. Только произнеся это, я тут же понимаю, насколько это правда. Не скажу, что доктор Шэгнор была моим любимым персонажем в этой игре. Эта часть в любом случае принадлежит Брие, которую отыгрывала Мия. Вы ещё не запутались? Я почти. Но всё же, услышав, что её не существует, Я за несколько секунд испытал все стадии принятия горя. Неверие, гнев, как они могли? Торк, а может быть, они всё же срисовали её с кого-то реального? И если как следует поискать прототип найдётся? Уныние. Ну вот. И с кем мне теперь оттачивать чёрный юмор? И принятие. Ладно, проехали. Плывём дальше. А, ну тут то ты и должен был догадаться, что её ваши придумали, не замечая моих переживаний, говорит Вергас. Чувство юмора у разных народов редко совпадает. Хотя вообще, тут он внезапно меняет тон с цинически равнодушного на более душевный, вообще-то это очень хорошо, что она тебе нравится, несмотря на жуть. Но ну, странно было бы оценивать людей по внешности, если ты командуешь космической станцией, Естественно, кивает Вергас. Не всем же быть такими красавцами, как мой народ. Просто испытывать искреннюю симпатию к тем, кто выглядит странно и непривычно, это не каждому дано. А ты вон даже неразумного компаньона прикормил. Я не сразу соображаю, что речь идёт о Белкине. Может, и не сообразил бы, если бы Вергас не кивнул на кота, который к этому времени свернулся калачиком и заснул от моих поглаживаний. Может, это одна из причин, по которой тебя выбрали? Да нет, — говорю я. Многим землянам плевать на внешность. И домашние животные много у кого есть. То-то у вас войны идут из-за того, что у кого-то кожа фиолетовая. Фыркая от Вергаса, обнаруживая неожиданное знание земного контекста. Это Абдуркан в блоге написал. Обречённо спрашиваю я. А то как же? У него сейчас серия постов Виды земли. Очень интересно. Юмор юмором, шутки шутками, а то что на станции узел, на межвидовой станции мать вашу. Нет даже намёка на стабильность. Институционально организованное межвидовое сотрудничество меня вымораживает. Подумав, я решаю попробовать выкроить в своём расписании дополнительное время и всё же провести этот разговор с Туишель и решаю пригласить на него ещё и Мия с Брие. Ибо консультации дипломата и юриста для моей задумки неоценимы. К сожалению, времени выкраивается, особенно у толасианок. которые по горло заняты разгребанием последствий не случившегося горячего конфликта между ацетиками и торои. Им приходится писать цидули в межзвёздное содружество, объясняя принятые меры как-нибудь так, чтобы не упомянуть при этом шантаж. А заодно следить за тем, чтобы ацетики действительно демонтировали и вывезли всё своё оборудование, ну или хотя бы его перенацелили. Последнюю задачу я мог бы поручить службе безопасности, но Мия резонно заметила, что она сможет сделать это тактичнее, и нужно позволить отцетикам сохранить лицо. Несмотря на их прагматичность, капитан, они очень хорошо почувствуют этот нюанс. Ну, почувствуют так почувствуют. Но это означало, что собрать нужных фигурантов в одном кабинете я смогу только завтра утром. После обеденного же окна условно свободного времени я посвятил совещанию с Норье. У него по его собственным словам свободного времени было ещё меньше. Замена аккумуляторов занимала гораздо больше времени и требовала куда больше рук и лучшего контроля специалистов, чем обслуживание энергоустановки. Но, капитан, если мы поговорим о том, как взять ещё одну установку, то я весь твой, заявил мне Сонаранец. Готов даже пожертвовать своими законными 10 часами сна. 10? Поражаюсь я. Надо же. Мне с момента прилёта только по 5 удалось выкраивать. Наша раса очень умная и активна. Клыкасто улыбается мне ящер. Поэтому нам нужно много отдыхать, чтобы восстанавливаться. В норме мы спим 12 или 14 часов, некоторые и больше. До этого назначения я спал по 16. Ностальгически вздыхает Норье. Чудесное золотое время. 10 это мой абсолютный минимум. Чуть меньше и толку от меня борет, что от грязной тряпки. Надо же. Качаю я головой Но я именно это и собирался обсудить. Что нужно сделать, чтобы купить новую энергоустановку? Я смотрел бухгалтерский баланс станции, и мы в солидном плюсе. У нас ежемесячная прибыль около 2 миллионов кредитов. Энергоустановки нужного класса стоят меньше миллиона, даже со сборкой. Так что ты выбираешь поставщика, предоставляешь мне документы на покупку, а я подписываю накладную. Не всё так просто, качает головой Нурье. Хотя я понимаю, почему ты не разобрался. Бухгалтера у нас так и нет с тех пор, как Гели ушёл. А ты с Кина прямого ответа не добьёшься. В общем, деньги на счету станции, конечно, есть. Но распоряжаться мы ими не можем, потому что это деньги межзвёздного содружества. То есть частично его, а частично акционеров напрямую. «Чего?» — поражаюсь я. «Да», — говорит Нурье. «В этом есть свои плюсы. Когда первые месяцы мы были в минусе, содружество все равно покрывало наши расходы. Кроме того, раньше, пока станция еще строилась, и скин станции и начальники служб, Вроде меня и Нирса имели больше прав распоряжаться положительным сальдо. Но после юридического завершения этапа возведения вот завернул, думаю я. Этап возведения. Надо же. Содружество гайки прикрутило. Теперь нужно спрашивать разрешение на любую крупную покупку. И энергостанцию они мне ни в какую не хотят санкционировать. Говорят, нормально с аккумуляторами работаете. Да, дороже, но вам же хватает. М-м, да, говорю я. Лоби 314? Доказательств у меня нет, но скорее всего, мрачно кивает Норье. Разорвал бы. Его когтистые руки хищно сжимаются. Мне становится не по себе, пусть агрессия направлена и не на меня. Хорошо, говорю я. Подумаю, что с этим можно сделать. Если у тебя идеи будут, тоже говори. Скажу, обещает Нурье. Это в моих же интересах. Задолбались мы с ребятами во, он чиркает себя по горлу кончиком хвоста. И второй вопрос, говорю я. Насколько я понимаю, искин перед своим уходом с должности поддерживал постоянную связь с землёй, перекачивал туда какие-то данные, сам что-то у нас скачал. Да, было такое, кивает Нурье. Мы с Тамирлом только радовались, что обучение вышло на завершающую станцию. Кто ж знал? Он в сердцах хлещет хвостом по ногам. И где этот канал? Я не мог найти к нему доступ. Но Правда, у меня не было времени досконально познакомиться с капитанским интерфейсом. А у тебя и нет такого канала. Для поддержания канала квантовой связи нужно очень много энергии. Мы могли практически не прерывать обмен данными с твоей землёй только потому, что у нас стояла энергоустановка. А у вас там вообще чрезвычайно мощные станции связи. Они на себя брали большую часть нагрузки. Обычно такие только у высокоразвитых раз бывают, и то только там, где информационная связность на космических расстояниях нужна по-зарез. Говорю же, у вас с технологиями связи всё прекрасно. А вот нам теперь без энергоустановки, чтобы хотя бы закинуть заархивированную информацию одним пакетом за несколько секунд в такую даль, про постоянный канал и не говорю. Придётся спустить вне очередную партию аккумуляторов, а купку которой тоже придётся как-то согласовывать. Без энергоустановки станция жёстко ограничена в любых энергоёмких действиях. Ни орбиту свободно сменить не можем, ни задействовать оружие класса Космос-Космос, если бы оно у нас было, и связи вне расписания нет. Так что если вы ждёте писем с родины, Придется еще подождать. «Ясно», — говорю я. «Ну что ж, еще одна причина побыстрее разобраться с этой проблемой. Письма с Родины, конечно, ни при чем. Не успел я еще настолько соскучиться. Но есть у меня одна изящная задумка, и для нее связь с землей нужна как воздух. Но тут, похоже, с наскока проблему не возьмешь». С утра я заявляю в свой кабинет, зевая и не выспавшись, поскольку время, которое смогли выкроить Брия, Мия и Цуйшели, приходится на очень раннее утро по станционному графику. Я, конечно, так не выспался. Несмотря на то, что проспал даже не пять, а шесть, удалось лечь пораньше. Белкин примастился у меня на руках, тоже не слишком довольный. Я его разбудил, когда вставал. Вообще-то я хотел оставить кота у себя в каюте, пусть досыпает. Но он вцепился намертво в форменную куртку. Пришлось взять с собой. Утренние коридоры тихие и пустынные. Станция Узел всё же слишком мала, чтобы никогда не спать. Впрочем, даже многолюдные международные аэропорты рано утром затихают. А здесь, в районах доков, кипит оживление, но только не возле рубки, где сейчас самая собачья вахта. Странно идти по этим роскошным коридорам под зеленым пологом, когда в них полутемно и работает одна лампа из трех. Охватывает недоброе предчувствие. А что, если я не справлюсь, и эти коридоры опустеют навсегда? Нет, справлюсь. Долой мрачное настроение. Эти люди в меня верят, а значит, я все могу. А вот мой кабинет не пустует. Все три дамы уже ожидают меня. Кроме них меня встречает по-настоящему божественный аромат. Он похож и не похож на кофейный. Кроме кофе, в нём есть ноты ванили и клубники и сладость сдобы. Держите, капитан. Мия улыбается и протягивает мне кружку. Это фирменный напиток одного из наших конкурентов. Думаю, крепкая заявка на победу. Я проверила, на большинство теплокровных действует как лёгкое и почти безвредное тонизирующее Не, вы золото, говорю я. Мне просто хочется немного облегчить вам жизнь, серьёзно отвечает она, ощущая в груди приятное тепло. Да, Мия, молодец, вступает в разговор Бря. Доброе утро, капитан. Расскажите, зачем нас сюда позвали? Она, как всегда, предпочитает сразу перейти к делу. И от меня доброе утро. Говорит Суишелли, элегантно прикрывая рукой зевок. «Мия, а для меня ты не припасла этого дивного напитка?» «Припасла», — улыбается Мия. «Для нас Брия он слишком вкусный, но я так и подумала, что ты оценишь». Она достает из складок своего национального костюма плотно закрытую колбу. Термос, наверное. «Капитан кружки у вас в столе», — говорит она. «Я ищу и в самом деле нахожу в ящиках моего стола целый ассортимент разномастных кружек, Интересно, откуда они тут. А также контейнер со столовыми приборами и коробку Снеди. На ней изображён жующий что-то ребёнок 3-14. Откуда оно здесь? Достаю кружку и коробку, ставлю на стол. О, мои хрустики! Радуются слышали. А я гадала, куда их засунула. Она тут же достаёт из коробки печеньеца, суёт его в рот и аппетитно прихлёбывает из своей чашки. Я и сам делаю глоток. Напиток на вкус не так хорош, как запах, но всё-таки неплох. Да ведь и с кофе такая же история. Ладно, говорит Брие. Извините, что я как всегда, но давайте всё-таки к делу. Я хочу создать на станции научно-исследовательский пункт и сертифицированный центр межвидовой медицины, говорю я. А в перспективе ещё и медколлегию. Суишели давится чуда напитком